«Сходство. Софи. Как только эти слова срываются с моих губ, мне в тот же миг хочется взять их обратно. Не так я собиралась сообщить Ларе о том, что знаю. Мой дурацкий голос эхом отражается от стен замка, точно я кричала во всю глотку, и чувство вины мгновенно заставляет меня залиться краской» после весеннего бала я несколько раз видела лару однако избегала ее под разными предлогами стараясь поскорее расстаться терзаемая стыдом мне отчаянно хотелось поговорить с сестрой о том что рассказала мама и спросить почему после бала они с Гийомом так поздно встречались наедине но теперь сгоряча, выпали в половину я жалею что вообще раскрыла рот лара мне Я подаюсь к сестре, но та отстраняется. Ты так и сыплешь обвинениями, Софи, даже не дав себе времени перевести дух. Лара устало вздыхает. Я уже знаю насчет своего отца. Сама догадалась. А тебе нечто подобное и в голову не приходило, правда? Кажется, еще секунда, и я рассмеюсь от облегчения. Ты догадалась? Но как? На лице сестры появляется странная обреченная полуулыбка. По твоему рисунку. Тому, что ты нарисовала накануне дня, когда я начала работать у мадам. Моему рисунку? О чем ты? Разве ты не видишь, как я на него похожа? Я таращусь на сестру, разинув рот, и чувствую, как съеживаюсь точно в ожидании скорого удара. «На де Софи!» Ужасная пауза. «Мой отец — де -кентуа. На сей раз я и впрямь раздражаю смехом, ощущая нестерпимую боль в груди. И прежде, чем ты вообразишь себя оскорбленной или возмущенной, задай себе вопрос, что чувствовала я. Эти слова заставляют меня замолчать. Я вновь подаюсь к сестре, открываю рот, собираясь возразить, заверить ее в том, что она глубоко ошибается, но Лара опять отстраняется. «Признаться, я надеялась, что этот день никогда не наступит», — произносит она. «Надеялась, что все это, аристократия, революция, никогда не встанет между нами». Однако боюсь, что напрасно. «Что?» — откликаюсь я. «Нет, Лара, погоди, я...» «Просто... просто уходи. Мне нужно работать». И Лара закрывает за собой дверь. Я направляюсь к воротам фабрики. Ноги у меня дрожат, голова идет кругом. Я не хочу верить Ларе. Возможно, я бессознательно предала исходство с этим негодяем, но сейчас я не могу заставить себя разобраться в этом. В любом случае, говорю я себе, пока у меня нет времени.